11. Еду строго за Акселем, понимая, что не знаю, как буду смотреть в глаза Нику. Что мне ему сказать? Почему я отпустила его руку? Соврать или или сказать правду? «Возможно, он сможет что-нибудь придумать». «Ну да, конечно, Шоу». «Не то, чтобы я не верила в него, но даже у Ника наверняка не найдется объяснение случившемуся со мной. Ему нужно будет поговорить с отцом и все рассказать. Что тогда будет со мной?» «Они... Нет. Я даже думать об этом не хочу». Не верю, что Ник причинит мне боль или отправит на опыты. Тогда нужно рассказать. Чёрт! Сжимаю руль крепче, потому что это единственный способ вынести чувства хоть как-то. Что мне сказать Нику? Что я должна была уже быть мертва или безумна, но продолжаю сидеть за рулём и думать о том, как ему в глаза смотреть? Грудь сжимается от тревоги. Я вижу в голове его лицо, то, как он смотрел на меня в тот момент, когда я отпустила руку. И от этого воспоминания будто снова падаю в пустоту. Ник. Он заслуживает правду. Или я просто хочу верить, что он не предаст. Мы всегда с ним на одной стороне. Делаю глубокий вдох И успокаиваю себя этим уже проезжаем мимо того автосалона откуда взяли машины и едем дальше в некоторых местах приходится слишком медленно объезжать препятствия посадка слишком низкая и в городе это чувствуется намного отчетливее когда на каждой неровности слышится противный скрежет днище мысли в голове скачут как разъяренные звери в клетке возможно мне повезло лишь единожды И если безумный вновь покусает или поцарапает, то я точно обращусь. А сейчас? Не знаю, может быть, вирус не добрался до организма? Может быть, укус был неглубоким? Бред. Все равно все мои предположения не вяжутся с тем, что нам известно о вирусе в целом. Плотно стискивая зубы, стараясь не слушать противный скрежет днища о куски бетона но он всё равно режет по нервам. Мы сбавляем скорость слишком значительно, и я замечаю тени между зданиями, которые реагируют на звуки двигателей. И снова! Чёрт! Аксель тоже замечает. Он резко уводит машину в сторону, обходя остатки упавшего рекламного щита, а я следом за ним. Безумные бросаются за нами. Я смотрю в зеркало заднего вида, и сердце уходит в пятки. Они бегут, спотыкаясь, когда я думаю о том, что у меня нет оружия. Всё у акселя. Увеличиваю скорость. Мысленно прошу автомобиль простить меня за такую езду. Мы входим в поворот. Ещё один. И снова. Город будто играет с нами. Улицы в этом районе слишком узкие. Перекрёстки заставлены машинами, и каждое неверное движение грозит тем, что придётся остановиться. Нам удается проехать еще немного, когда Аксель тормозит, и я рядом с ним. Дальше не проедем. Слишком узко. Аксель уже выскакивает из машины и достает оружие, когда я понимаю, что нам нужно либо идти на таран, либо отстреливаться. касаясь пальцами ручки двери, слыша крики безумных. И в этот самый момент мой взгляд цепляется за черный вход одного из зданий — Дверь которого резко распахивается, и Аксель переводит туда свое оружие, что успел достать. Ник, который выбегает первым, тоже уже наводит пистолет, но не стреляет. Лишь прищуривается, когда за ним вылетает Джеймс и захлопывает дверь. Оба заляпаны кровью. Темной, почти черной. Их одежда разорвана, лица уставшие, злые, но живые. Я выхожу из машины в тот момент, когда взгляд Ника перемещается с акселя на автомобиле. Мы встречаемся глазами, и я буквально кожей чувствую, насколько он зол. Ник опускает пистолет, когда безумные приближаются. Он идёт прямо ко мне, и от его взгляда внутри всё будто сжимается в тугой узел. В глазах ярость, тяжёлая, почти обжигающая. Он не просто раздражён, а зол до предела. На меня. На то, что я сделала. На то, что отпустила его руку. Я едва успеваю вдохнуть, когда чувствую, что сердце уходит в пятки. «Нужно уходить!» — кричит Джеймс. «Здание вот-вот взорвётся! Это последний их улей!» Перевожу взгляд на Джеймса, что смотрит на меня, как будто впервые видит, как будто мой силуэт здесь, среди живых, противоречит всему, что он знает. Его губы дрожат в какой-то нервной улыбке. «Сзади их тоже слишком много», — говорит Аксель. «Мы собирались отстреливаться». Я вновь смотрю на Ника, что замирает в шаге от меня, изучает взглядом, убеждаясь, что я в порядке, когда первые безумные появляются из-за поворота. «Вижу, что парень хочет слишком многое сказать, но вместо этого...» «Нам не справится По машинам!» «Наверняка ты знаешь, как ими управлять», — произносит Аксель. «Но на них будет очень сложно прорваться сквозь безумных». Ник едва поворачивает голову в его сторону и говорит. «Да, ты прав, что я знаю, как ими управлять». Аксель выстреливает в первых двух «Мутантов», когда Ник открывает передо мной водительскую дверь. «Аксель!» — зовет его Джеймс. «Не время для споров! Уезжаем!» Секунды превращаются в оголенные нервы. Ник стоит прямо передо мной, и даже в этом хаосе я чувствую его дыхание. Его взгляд прожигает. Ярость, боль и... Облегчение? Он убеждается, что я жива, и все равно злится. На меня, на ситуацию, на всё. Мир будто сжимается. Я слышу, как безумные вопят совсем рядом, и сердце в груди колотится так, что, кажется, разнесёт ребра. Нужно взять себя в руки. «Садись в машину, шоу». «За руль?» «Да», — подтверждает Ник и едва склоняет голову на бок. «Мы ещё давно убедились, что ты отлично водишь, так что садись» молча соглашаюсь, а Джеймс в этот момент забирается в автомобиль Акселя, с которым мы успеваем переглянуться на доли секунд. Аксель словно говорит. «Убедилась, Брайс, эти двое все еще были в Веллингтоне». Ник закрывает за мной дверь и обходит автомобиль, когда в это же мгновение из здания выбегают безумные, что спотыкаются друг о друга и несутся к нам. Нажимаю на газ чувствуя, как в машине повисает напряжение. Я обгоняю Акселя и Джеймса, а Ник полностью открывает окно со своей стороны и высовывает дуло пистолета, стреляя в безумных, что появляются слишком резко. Ты ведь знаешь, что я слишком зол, да, Шоу? Да. Поворачиваю, когда Ник выстреливает в голову мутантам. Ты отпустила мою руку. Выстрел. Я бы вытащил тебя, но ты не захотела. Почему? Мы встречаемся короткими взглядами, и я чувствую ком в горле. Я... Дыхание срывается. Машина подпрыгивает на небольшом препятствии, и на секунду мне кажется, что она вот-вот потеряет управление. Но я вцепляюсь крепче, выруливаю. Я не могла, Ник. Если бы я держала... Мы бы оба погибли. Выстрел. Еще один безумный падает. Ник не отводит взгляда, даже когда перезаряжает оружие. «Ты решила за меня?» В его голосе глухая ярость, но под ней боль. «Решила, что тебе лучше умереть без меня, чем бороться рядом?» Сердце рвется на куски. Я открываю рот, Но слова снова застревают. Один из безумных с размаху бьется о капот, оставляя глубокую вмятину и кровавый след. Выкручиваю руль вправо до конца и затем резко отпускаю, когда мы входим в очередной поворот, и сбрасываю с капота безумного. Через зеркало заднего вида вижу, как на машину сзади тоже нападают мутанты и как Аксель пытается расчистить путь, сбивая безумных, словно кегли. Я не могу рассказать тебе, Ник. Признаюсь я, смотря за дорогой, но ощущая взгляд парня на себе, который пробирается прямо под кожу. Почему так поступило? Не сейчас, это... Осекаюсь, когда нам навстречу бегут сразу несколько безумных. Сбивай их! Переглядываюсь, понимая, что Ник использовал последние пули. Чёрт! Выдыхаю я и давлю на газ до упора. Автомобиль ревет, колеса визжат, и я чувствую, как тело прижимает к спинке сиденья. Удар. Первый безумный отлетает на капот, стекло трескается, но выдерживает. Второй и третий ударяются о бампер и также отлетают, когда машину ведет из-за сопротивления. Я вцепляюсь в руль, удерживая траекторию. Мы выезжаем на более свободную дорогу просто проносясь мимо всех безумных на гигантской скорости. «Я думал, что потерял тебя, Шоу!» Раздается тихий голос Ника, и я кидаю на него взгляд, пытаясь увидеть сквозь тьму в глазах нечто знакомое. И у меня это получается. В тот момент, когда ты упала, то подумал, что все. И ты даже не представляешь что я чувствовал, пока искал. Я с ума сходил, шоу! Моё сердце будто сжимает ледяная ладонь. Я хочу сказать что-то, любое объяснение, любое прости, но... Горло сжимает так, что не выходит ни звука. Мы проносимся вперёд, и хаос улицы будто вторит хаосу внутри меня. Ник проводит рукой по лицу, Смахивая кровь и грязь, А затем вновь смотрит на меня. Его взгляд обжигает. «Я люблю тебя, Шоу, И я больше не намерен терять тебя». Из-за его признания Мир вокруг будто рушится еще сильнее. Крики безумных, рев мотора, запах крови Всё это тонет перед тем, что он сказал. На секунду я даже теряюсь, лишь по инерции продолжаю управлять автомобилем. Люблю тебя. Люблю. Признание отдаётся эхом в мыслях, когда я продолжаю молчать. Когда ты догадываешься и когда ты слышишь это, то это совершенно разные вещи. Я значительно сбавляю скорость, когда мы уже проезжаем по широкой улице, двигаясь к концу, то есть к выезду из Веллингтона, и смотрю на Ника, на кровь на его одежде, на тёмно-зелёные глаза, в которых горит всё разом. Боль, злость, страх. Но поверх этого то самое признание, от которого меня трясёт сильнее, чем от всего ужаса вокруг. Ник. Мой голос срывается, хриплый и тихий, почти теряется в рёве мотора. — Ты не должен был. Я замолкаю, не в силах договорить, потому что как сказать, что в груди у меня сейчас рвётся всё на мелкие кусочки? — Нет, Шоу, я должен был, — твёрдо отвечает он, не оставляя места для спора. Слишком долго молчал. Если мы и умрем, то я хочу, чтобы ты знала. Слезы подступают к глазам, но я упрямо моргаю, заставляя их исчезнуть, потому что сейчас не время. Аксель обгоняет нас, и я еду вслед за ним к месту, где он оставил машину, когда салон наполняется тишиной. Чувствую, как взгляд Ника все еще держит меня, даже если он молчит. Его слова пульсируют в голове, как еще один ритм. Я знаю, что он не ждет от меня ответного признания. В этом весь Ник. Он просто делает, думает и делает, не ожидая от меня ничего взамен. Если бы раньше, я, вероятно, призналась бы в ответных чувствах. Но сейчас... сейчас все сложнее. Мы теперь живем в другом мире, где на каждом шагу поджидает опасность. Да, возможно, кто-то посчитает, что это наоборот самое то для того, чтобы признаться во всем, но для меня иное. Я боюсь. Боюсь сказать человеку, что люблю его, и потерять. Даже теперь боюсь такое говорить отцу. Каждый новый раз я испытываю страх, когда произношу нечто подобное вслух. Тем более после того, что со мной чуть не случилось. А что, если меня завтра не станет, Ник? Что, если наши с тобой дороги разойдутся? Если ты или я, не знаю, попадем в плен? И что, если произойдет нечто ужасное? Молчание. На секунду я думаю, что он не ответит, но Ник все же это делает. Тогда я убью каждого, кто встанет у тебя или у меня на пути. И пока ты здесь шоу, то не отпущу и буду продолжать бороться хоть со всем миром. Я бы усмехнулась, подумав, что это слишком поэтично, но понимаю, что он не шутит. Скорее, его слова звучат, как клятва. Жуткая, жестокая, но настолько искренняя, что меня прошибает холодным потом. Аксель постепенно замедляет ход, и я поступаю так же, понимая, что мне нужно будет рассказать Нику о произошедшем, только выбрать подходящее время. Мы останавливаемся на окраине города когда я замечаю внедорожник, и выходим из машин. Оборачиваюсь и понимаю, что теперь это выглядит так, словно выкатились прямиком из фильма ужасов. Передний бампер оторван и болтается лишь благодаря чуду. Капот и лобовое в крови. Кстати, о крови. Что с вами случилось? Да, кровь у Ника была еще после убийства той семьи но сейчас на его одежде ее стало значительно больше, как и у Джеймса. «Попали в заварушку», — отвечает последний. «Лучше скажи, что случилось с тобой. И как вы двое встретились?» Тут я переглядываюсь с Акселем, не зная, как объяснить и при этом постараться не соврать. Не хочу врать. Не только Нику, но и Джеймсу. Аксель отвечает вместо меня, когда я слишком затягиваю с ответом. «Айрис связалась с Авалоном. Сказала, что вы все не выходите на связь. Меня послал сюда твой отец». Тут он кивает в сторону Ника. «Ваши отцы, вернее. Я нашел Брайс в одном из зданий. А после мы уже встретили и вас». «Нашел», — повторяет Ник и его голос звучит так, будто каждое слово режет. «Да, нашел», — повторяет Аксель, и на его губах появляется кривая улыбка. «Тебя это бесит? Я думал, что дождусь слов благодарности». Ник дергается, будто собирается что-то ответить, но сдерживается. «Шоу, как ты?» — привлекает внимание Джеймс, что делает шаг ко мне, а Аксель закатывает глаза. Даже знать не хочу, что он там думает, хотя уже догадываюсь. «Нормально», — отвечаю и выдаю улыбку. «Я упала тогда, не хотела тащить вас за собой. Там оказался проход, куда я пролезла и долго бродила по туннелям. В воздухе повисает тишина, и я чувствую, как мои руки дрожат. Ник всё ещё смотрит на меня» словно понимает что я что то не договариваю аксель же стоит в стороне ухмылка на губах, но глаза холодные и только джеймс шумно и тяжело выдыхает произнося нам нужно уезжать в этот самый момент звучит взрыв то последнее здание уничтожено так здесь задержались. «Поедем на моей машине», — отзывается Аксель. «Как бы эти мне не нравились, но на данных малышках мы далеко не уедем. А вашу забрал Зайн, когда вы не вернулись». «Ха! Просто супер!» «Никто не спорит. Мы молча садимся так, что Аксель за рулем, Джеймс рядом с ним, а мы с Ником сзади. Наконец-то мы покидаем Веллингтон». Даже когда этот город будут восстанавливать, то больше не хочу сюда никогда возвращаться. Воспоминания не слишком приятные. Здесь я чуть не умерла. Трижды. Один, когда чуть не истекла кровью. Два другие, когда сама не убила себя. Здесь я чуть не стала безумной. Плохой город. Плохие воспоминания. Но есть всё-таки кое-что единственное хорошее. Все остались в живых.